Глава 33. Остаток дня я посвятила домику. Давно было пора перебрать барахло, вытащенное в хол из кладовой и частично с крыши. Иначе оно с так и будет возвышаться в центре без того небольшого помещения. Как всегда, к моим раскопкам присоединилась Рокси, и мы неплохо провели время, распределяя находки в нужное и на выброс. После, удовлетворенно оглядев деяния своих рук, мы отправились пить чай и просидели на кухне в чудесной компании до позднего вечера. Капитан и двое его коллег, оставив с нами барни, к ночи, вдруг ни слова не сказав, исчезли, прихватив с собой зачем-то коди. Кстати, мужчина в тот день нашелся. Бедняги приспичило, и он около часа провел в маленькой тайной комнатке. А отозваться на мой крик ему было неловко. С тех пор мужчина меня избегал и старался не ужинать в доме, что, на мой взгляд, казалось очень подозрительным. Утро следующего дня началось традиционно. Рыжик, притащив духлую мышь, с чувством собственного достоинства придавил мои ноги своей увесистой тушкой и оглушающе похрапывал, Смыв в унитаз добычу пушистого, я быстро привела себя в порядок и спустилась на первый этаж. На кухне уже вовсю трудились девушки, завтрак скворчал на сковороде, а кофе дурманил голову своим ароматом. «Всем доброе утро!» — поприветствовала с трудом протискиваясь между коробками, в которых находились наши заготовки к ярмарке. «Доброе утро! Фермеры уехали!» Порадовала меня прекрасной новостью мадам Лаура, скручивая вафли в трубочку, которой тут же быстро пекла мадам Лукет. Отлично! Значит, сегодня успеем все подготовить к ярмарке. Хели, необходимо освободить один стол и накрыть его пленкой. Будем лить леденцы. Джина, сколько времени понадобится на приготовление крема в корзинке? Ты успеешь заполнить? Да, не беспокойтесь, мадам Зои. «Пораньше встану». «Так». А Брэндон объявление развешал. «Пригласительные карточки в ближайшие лавки и магазины разнесли?» «И по почтовым ящикам они сходи вчера раскидали?» «И все-таки что-то мне неспокойно, будто забыли чего». Задумчиво протянула, наливая себе в чашку кофе. «Точно! Колбаски привезли?» «Да, в холодильнике лежат. Пришлось его освободить». «Я то, что не скоро испортится, отнесла в кладовку», ответила мадам Лаура, ловко скрутив еще горячую вафлю. «Молодцы», — похвалила девушек и женщин, наконец устраиваясь за одним из столов. Но едва я пригубила ароматный напиток и нацелилась вилкой на яичницу, в кухню вошел капитан. «Доброе утро! Мадам Зои, мне нужна ваша помощь». «Это может подождать?» Спросила, показав взглядом на свой еще не тронутый завтрак. «Присоединитесь?» «Да, пожалуй». Не стал отказываться мужчина. Хейли тотчас налила ему кофе и подала тарелку с глазуньей. «Завтракать, как обедать и ужинать». Сидя напротив эсье Стэнли, стало привычным. Мы снова заговорили на ничего не значащие темы, обсудили воспитание детей, в частности, школу Рокси. На миг мне показалось, что мы, как муж и жена, причем прожившие не менее двадцати лет, вроде бы скучные, без огонька, но уже родные. И, надо сказать, это заметила не только я. Заговорщические улыбки девушек ясно указывали, что наше общение им пришлось по душе. «Так чем я могу вам помочь, Исье Стэнли?» — спросила сразу, как только мы вышли на улицу. Протянул мужчина, не решаясь начать разговор, тотчас вызывая у меня подозрение, что беседа будет для меня неприятной. Лекарь сообщил, что время прошло достаточно. «Для чего?» «Чтобы вы могли переместить меня на платформы», выпалил мужчина, выжидающий на меня посмотрев. «И как вы себе это представляете? Мы вдвоем перемещаемся в подворотню». «Думаете, Арс не знает, что мы знаем о наличии платформ? А что, если у каждой стоят не менее десяти мордоворотов?» «Я понимаю ваши опасения, мадам Зои, и предусмотрел разные варианты событий. На мне и вас будут маяки. Все констебли предупреждены. Большая часть сотрудников уже находится в тех местах, где по нашим разведданным собирается банда Арса. Я смогу вас защитить. «Ладно», — произнесла, — «мне и самой не нравилось, что самовлюбленный Арс маячит где-то у меня за спиной и в любой момент может на меня напасть, раз я до сих пор не ответила ему согласием на предложение сотрудничества». «Отлично, тогда идемте». «Платформу вернули на место в вашем <coughs> зимнем саду», — с воодушевлением воскликнул капитан и, вдруг взяв меня за руку, потянул за собой во двор. То Сейчас? Ну, я думала, через день-два. Почему вы мне не сказали об этом заранее? Мне надо свыкнуться с этой мыслью». «У нас немного времени на поимку Арса. Не волнуйтесь, уже все готово. Я не стал говорить вам раньше, чтобы вы не тревожились». «Ну да, сейчас я само спокойствие». Фыркнула, все же последовав за капитаном. «Может, мне стоит переодеться?» Если придется бежать, в ёбке сделать это будет непросто. И вообще, я не знаю, как у меня тогда получилось перемещаться. А вдруг на этот раз ничего не выйдет? Бегать вам не придется. Я расскажу, что нужно сделать, чтобы мы с вами переместились». Ровным тихим голосом проговорил мужчина, будто разговаривая с маленьким ребенком. Отчего мне вдруг стало неловко. «Хорошо». «Что делать и как мы уместимся на этой крохе?» Спросила я, обреченно выдохнув, и посмотрела на канализационный люк. К этому времени мы уже подошли к почти разобранному остову зимнего сада, возле которого столпилось не менее пяти суровых и здоровущих констеблей. «Встаньте с этого края!» — скомандовал Исье Стэнли, указав мне на люк. Сам мужчина вступил на противоположный. «Повернитесь ко мне лицом, вам надо меня обнять и крепко сжать, чтобы при переносе нас не разбросало». Так просипела гулка, сглотнув, оказавшись слишком близко к мужчине и невольно принюхалась к его запаху. Хвоя, табак и, кажется, что-то цитрусовое сейчас же ударило мне в нос, чего по моему телу пробежал табун задорных мурашек. «Да». Теперь обнимите, закройте глаза и представьте место одной из платформ. Угу, невнятно промычала, тут же ощутив, как сильные мужские руки обхватили меня за талию и притянули к крепкому, словно каменному телу. Я подумала, что ничего у нас сегодня не получится. Сейчас, находясь так близко к волнующему меня мужчине, Мои мысли были далеки от помоек с их тайными платформами.